Глава 24 четвёртая. Уполномоченный представитель округа Поль Гудро затравленно посмотрел на сидящего напротив него человека. «Господин Орлов, я не понимаю...» «Бросьте, господин Гудро, всё вы прекрасно понимаете». Ян сложил пальцы домиком. «Глава клана Орловых пребывает в последнее время в весьма неплохом настроении. Все его дети скоро женятся. Он, наконец-то, пустил в производство очень важный для него проект». «Все предприятия приносят стабильную прибыль. В клане порядок, в стране всё хорошо. Недавние разногласия с Мэйдзи завершились в пользу Российской империи. Так что да, настроение у Константина отличное». «И зачем мне знать о настроении императора?» Гудро немного ослабил узел на галстуке. «Почему он утром затянул его так сильно?» «Как это зачем?» «Вам разве не интересно узнать, почему с вами сейчас я разговариваю, а не, к примеру, денису Устинов, отвечающий за силовиков клана Орловых? Тем более, что в произошедшем подлом нападении на Гаронну мог пострадать сын и наследник Дениса». Ян отвечал всё так же благожелательно. «А при здесь я?» — Гудро ослабил галстук ещё немного. «Я не принимал никакого участия в этом нападении». «Нет, не принимали», — Ян улыбнулся. Зато вы принимали участие в незаконном выводе средств с предприятия Орловых и использовали при этом фальсифицированную подпись Юрия Вольфа. И в отличие от императора, Вольф сейчас пребывает в настроении далёком от хорошего. Он жаждет крови, господин Гудро. Вашей крови, если быть точным. Но Юрий прежде всего деловой человек, он способен пойти на незначительные уступки. Насколько уступки незначительны... Облизав губы, спросил Гудро. «Вам сохранят жизнь, это всё, что я могу вам обещать». Вот сейчас я ответил жёстко. «Разумеется, с карьерой вам придётся расстаться. Кроме того, вы выплатите всё, что с вашей помощью украл Адрес. С небольшими процентами, естественно. Вот счёт». И Ян положил перед Гудро несколько листов. Уже почти бывший уполномоченный представитель взял последний лист и посмотрел итог. «Но у меня нет такой суммы». «Господин Гудро, Юрий Вольф очень обеспеченный человек, он вполне может позволить себе возместить эти деньги Орловым из собственного кармана. Но в этом случае даже на маленькую уступку Вольф не пойдёт». Ян снова сложил пальцы домиком. «Не нужно на меня так смотреть. Вы должны были осознавать, чем всё это может закончиться, когда решили поиграть в подобные игры с кланами». «Что я должен сделать, кроме выплаты этого чудовищного долга?» чтобы кланы проявили снисходительность. Он не стал отпираться и как-то пытаться обелить себе. Глядя в глаза старшему юристу правящего клана Российской империи, он внезапно понял, что для него всё уже решено, что они уже нашли все доказательства и вынесли ему приговор. И только хорошее настроение главы клана Орловых давало ему маленькую надежду на сохранение жизни. «Вы должны подписать своей чудесной и очень официальной ручкой разрешение на отчуждение земель». Так уж получилось, что Орловых здесь два поместья, расположенных недалеко друг от друга, и Константину внезапно захотелось спрямить дорогу. Ян положил перед ним очередные документы и карту с обозначением тех земель, которые Орловы намерены были купить. «Но этот посёлок попадает в эти границы!» Гудро совсем снял галстук расстегнул верхнюю пуговицу. «Да, действительно». Ян посмотрел на карту, словно видел её впервые. Но здесь вступает в действие Гражданский кодекс Содружества. Так уж получилось, что именно эти земли не принадлежат ни одному из кланов Содружества. Довольно странно, но почему-то вот так. И этот поселок, не попадающий под статус города и не имеющий собственной исполнительной власти, может быть включен в юрисдикцию владельца земли, на которой он расположен. Параграф 12 статьи 83 Земельного кодекса Содружества. «Я должен проверить». Гудро встал и, пошатываясь, подошёл к шкафу, чтобы достать кодексы, на которые ссылался Орлов. «Не вздумайте вытащить пистолет и лишить тем самым себя жизни. А у Ольфа проблема выбора», — спокойно пригрозил Ян. «Второй сын клана Орловых — некромант, так что вы всё равно поставите все полагающиеся визы, только на этот раз гораздо быстрее». Он не стал упоминать, что некромант ничего не может сделать, если пуля повредит мозг, разве что поднять совсем уж тупого зомби. «Зачем господину Гудро забивать себе голову подобными мелочами?» «Не беспокойтесь, я не собираюсь убивать себе Гудро внезапно успокоился. Он вытащил нужные ему книги и сел на своё место. «Как вы живёте, зная, что вас могут в любой момент убить?» «Магический кодекс гораздо строже регламентирует нашу жизнь, но он же позволяет сохранить порядок», — совершенно серьёзно ответил Ян. «Если я буду точно знать, что за проступок с большой вероятностью последует наказание, — то буду более осмотрительным. Вы не находите? Представители кланов наделены даром. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но любой дар может быть разрушительным, и это налагает на его носителя определенную ответственность. Во всем остальном мы совершенно такие же люди, способные ошибаться. «Как ошибся Джордж Адрес?» Гудро нашел нужную статью и зафиксировал ее в документе, лежащем перед ним с помощью все той же артефактной ручки. «Что с ним, кстати, произошло?» «Он мёртв», — ответил Ян. «Я так и подумал», — Гудро отложил книги в стороны. «Здесь всё соответствует законодательству. Почему вы хотите, чтобы именно я поставил визы? Это может сделать любой, обладающий достаточными полномочиями. Нарушением закона ваше приобретение земель не является, именно потому что у вас здесь уже имеются активы в виде двух обширных поместий. Потому что подобное приобретение вряд ли понравится совету кланов Содружества». Мягко улыбнулся Ян. «И несмотря на то, что здесь всё абсолютно законно, нам могут начать вставлять палки в колёса, и процедура приобретения земель растянется очень надолго. Я всё равно оформлю сделку, но к тому времени у главы моего клана может настроение испортиться. Зачем мне такие осложнения? А вам?» «Держите», — Гудро протянул ему подписанные документы. «Счёт придёт прямиком к вашему банкиру. После оплаты необходимо будет оформить право собственности». «Я в курсе». Ян забрал документы, но не спешил уходить. «Что ещё я должен для вас сделать? Написать заявление об уходе?» спросил Гудро довольно ядовито. «Ни в коем случае, что вы». Ян даже руками замахал. «Как же вы тогда отработаете свой действительно приличный долг? Я уже не говорю про моральный ущерб, нанесённый не только Вольфу, но и Орловым». «Нет, господин Гудро, вы принесёте клятву верности клану Орловых». «Эта клятва убьёт вас, как только вы попытаетесь её нарушить. Всего лишь небольшая предосторожность». Ян махнул рукой и поморщился. «Вы же не собираетесь нас ещё раз предавать?» Гудроза мотал головой, закрывая глаза. «Он что, к Орловым в вечное рабство попадает? Не зря он кланы не выносит». «Что я должен буду делать?» Спросил он глухо. «Ничего особенного. Просто ускорять некоторые процессы, как, например, сейчас с землёй». «Ничего противозаконного, уверяю вас. Нам же не нужно, чтобы вас уволили или даже заподозрили в чём-то противозаконном, не так ли?» Ян улыбался, но глаза оставались холодными. Гудро долго смотрел в тёмные глаза Орлова и видел, что этот сын клана с удовольствием прикопал бы его прямо здесь, в кабинете, но ему приказали разобраться с ним по-другому, а как они сами говорят, приказы главы клана не обсуждаются. Поль улыбнулся и предельно аккуратно положил ручку на стол». «Давайте перейдем к клятве. Я так понимаю, что вам дали полномочия на принятие у меня этой клятвы, потому что нам с вами в скором времени придется часто иметь дело». В ответ Ян только скривился и призвал дар, а Гудро злорадно улыбнулся, про себя подумав, что сделает все, чтобы жить долго и даже получить повышение. Все, чтобы как можно дольше действовать на нервы этой заносчивой твари, что сидит сейчас перед ним». Аврора медленно опустила письмо и невидящим взглядом посмотрела в окно. Прошла уже неделя с тех пор, как сюда приехали орловы. Жизнь в поместье начала налаживаться, был нанят штат слуг, составлены постоянные договоры для рабочих и появилась полноценная охрана. Работы было много, все дни были загружены до предела. А ночью к ней приходил Володя и она каждый раз впускала его в свою спальню. Они больше не возвращались к ее отчаянной просьбе И Авроре начала казаться, что она это придумала и на самом деле не решилась сделать парню предложение, как сейчас не решалась напомнить о нём. Ей казалось, что пускай всё идёт своим чередом, но тут пришли эти проклятые письма. «Аврора!» — в кабинет зашёл Владимир. «Борис закончил юридическое сопровождение продукции, нужно подписать документы об отгрузке». Вместо ответа она протянула ему письмо. Вовка видел, что с девушкой что-то происходит, поэтому просто взял протянутые лист и принялся читать. Когда он закончил, то очень осторожно свернул лист и положил его на стол, придавив указательным пальцем. «Беатрис знает?» — спросил он, прямо глядя на неё. «Да», — глухо ответила Аврора. «Нельзя сказать, что мы вам врали. На этот раз Владимир молчал почти минуту. Соберова девичья фамилия матери бориса Если ты вспомнишь, что это он так представился. Она своей не спросили, приняв за сыновей одного клана. «Значит, вы не Орловы?» Аврора покосилась на письмо, всё ещё прижатая к столешнице пальцем Володе. В этом письме было сказано, что официальная проверка, инициированная Борисом Орловым, завершена, и типография пойдёт с молотка. «Нет, не Орловы», — Володя вздохнул. «Мы с Федей Вольфы». Аврора взглянула, глядя на него. Она так сильно боялась, что приедут Вольфы, что в итоге пустила одного из них в свою постель. И не только. Зато теперь понятно, почему он не вспоминает про её безумный порыв. «Вы нашли нас непригодными к ведению дел по месте. Именно поэтому через неделю приезжает новый управляющий». Аврора сглотнула комок в горле и придвинула ему ещё одно письмо. Но Владимир даже не взглянул на него. «Нет», — ответил он, обошёл стол, и, схватив девушку за запястье, легко вытащил из-за стола. «Ты дала клятву Андрею, и не можешь её не сдержать, если только не переложишь эти обязанности на клан мужа. Но это будет даже не слияние. Глава клана Вольф рассматривает исключительно поглощение». «Я не...» Аврора дёрнулась, но Володя держал её крепко. «Ты согласилась выйти за меня замуж. Точнее, это я согласился. Неважно». Он улыбнулся. «Но я не могу здесь жить. Надеюсь, ты понимаешь». «И моя жена тоже не может остаться в содружестве. Поэтому мы улетаем вместе с частью нашей дружной компании в Новгород». «Ты же сейчас несерьёзно?» Аврора сглотнула. «Я не твоя жена, и...» «Это временные трудности», — он улыбнулся. «Вот, Борька достал разрешение на брак, его только сегодня доставили». И он, придерживая её одной рукой, другой вытащил официальную бумагу с сургучной печатью из внутреннего кармана пиджака. Только сейчас Аврора заметила, что его пиджак слишком дорогой для сына мелкого клана. Почему-то раньше она не обращала на это внимания. «Что за идиотский закон с этими разрешениями на брак для детей кланов?» «Так всегда было», — растерянно проговорила Аврора, глядя на разрешение, как на ядовитую змею. «Наверное, это был риторический вопрос. Володя убрал разрешение в карман. Я бы тебе признался уже сегодня, ты же должна была знать, за кого замуж выходишь». «Борька мне подсказал, где у вас храм расположен, передающий записи церковных книг по всему миру. Так что закончим с отгрузками и прокатимся до города. Ты же не против?» «Я не понимаю». Аврора сжала пальцами виски. «Так ладно, надо собраться и решить дело с поставками, ты прав. Дело прежде всего, а потом разберёмся». И она вырвала руку из его хватки и оперлась о стол поясницы, беря документы, приготовленные Владимиром, чтобы начать изучать. Вольф долго смотрел на неё, а потом улыбнулся. Он сделал хороший выбор и был уверен, что Аврора понравится и отцу, и деду. Да и маме с Ирой тоже. Илья зашёл в домик, в котором всё ещё жили вольфы и Борька. Федя был в это время на производстве. Володя ушёл к Авроре, а Борька лежал на своей кровати, заложив руки за голову и разглядывая потолок. «Что Андрей находит в этой позе?» – спросил он, не поворачиваясь к Илье. «Я так понимаю, вашему инкогнито пришёл конец». Илья развернул стул и сел, оседлав его и сложив руки на спинке. «Да, эти ослы из проверяющих структур вместо того, чтобы прислать отчёт мне, прислали его на имя управляющего Гароны», — ровным голосом ответил Борис. «У тебя было что-то с этой девочкой?» Спрашивать, кого Илья имеет в виду, не требовалось, поэтому Боря сразу ответил. «Нет, это очень красивая и коммуникабельное, очаровательное» но только до тех пор, пока она разговаривает с человеком на равных». Он сел и посмотрел на Илью. «Я знал, что это в итоге приведёт к «Ой, здравствуйте, господин Орлов, я распорядилась приготовить вам приличную комнату». И всё на этом. Поэтому я хотел как можно дольше оставаться с Абировым. Брала бы пример с Бенуа. Вот кто не стеснялся в выражениях, когда я попросил его на выход. Его дом конфисковали для уплаты штрафа и продали с аукциона, а я с удовольствием его купил». зло оскалился. У они просто отобрали бизнес и дома, попросили переехать в новый свет и сидеть там, не отсвечивая, если хотел остаться в живых. «Исполнителя, сбившего вас, всё ещё ищут». Илья продолжал изучать Борьку. «Я знаю. Ничего найдут». Боря встал и сделал несколько энергичных движений, разгоняя застоявшуюся кровь. «Кто разбил Бенуа лицо?» — продолжал спрашивать Илья. «Устинов?» — Боря усмехнулся. «Этот хорёк решил права качать. В общем, он принял Костю за прислугу. Надо отдать Устинову должное. Он дипломат, как и его отец. Терпел он до последнего и пытался объяснить Бенуа его незавидное положение. Но, как оказалось, прямой в челюсть в некоторых случаях способствует пониманию гораздо лучше». «Ты сможешь работать с Беатрис?» Илья продолжал смотреть на Борьку. «Почему ты спрашиваешь?» Парень нахмурился. «Есть вероятность в 80%, что тебя оставят здесь ещё на некоторое время, довести всё дело до ума. А Беатрис порекомендует составить тебе компанию», — спокойно ответил ему Илья. «Вовка увезёт Аврору домой знакомить с родителями и...» «Пожелаем девочке удачи, а ты останешься здесь. Думаю, что с вами оставят Ваньку с Ксюхой, но здесь возможны варианты». «И когда вы уезжаете?» — спросил Боря, вытирая внезапно вспотевшие руки о штаны, — Ведь получалось, что его оставляли здесь за старшего. Это было для него впервые, поэтому ему стало слегка не по себе. «Послезавтра». Илья встал. «Я-то отпуск оформил. Решил по Европе поездить. Возможно, кому-то из вашей банды компанию составлю, если Костя найдёт для них поручение. А тебе всё-таки следует наладить отношения с Беатрис». «А Ванька что здесь будет делать?» – Боря взлохматил волосы. «Мы до сих пор не знаем, кто в поместье работал на Адреса» сказал Илья предельно серьёзно. «Здесь всё ещё работают люди по сезонным договорам. Они не приносили клятвы и уедут после окончания контракта. Кто-то же притащил сюда матрицы и спрятал в цехе. Нам удалось выяснить, что 11 молодых рабочих в ночь нападения не ночевали дома. Они все ушли в местный кабак, и кто из них просто решил хорошо провести время, а кто перестраховался, чтобы не попасть под дружеский огонь, Ваньке предстоит выяснить». Он хочет со следующего года начать работать с отцом и со мной. Так что это его первое самостоятельное задание. Это может быть тот урод, который хотел нас с Беатой убить?» Борька сжал кулаки. «Да, такое возможно», — подтвердил Илья. «Мы не исключаем подобной вероятности. Так что помирись с Беатрис. Девочке всё ещё нужна защита. И Боря, будь осторожен». Илья вышел из домика, оставив Борьку переваривать потрясающую новость. «Оль?» «Давай Ваньку прижмём где-нибудь и заставим его сказать, где именно они с Ксюхой поженились». Я намотал на руку толстую косу и слегка дёрнул. «Ай!» Ольга нахмурилась, но подалась вперёд, уткнувшись мне в шею. «Я её точно когда-нибудь отрежу, помяни моё слово!» — пригрозила она. «Не надо, я тебе этого никогда не прощу!» — ответил я совершенно искренне, но волосы Ольги отпустил и сел на диван, увлекая её за собой. «Так что, сбежим?» «Андрюша...» «Если мы сбежим, чтобы просто пожениться, то твой отец может решить, что два сына — это в принципе многовато, и что ромки им всем вполне хватит». Она принялась рисовать пальчиком круги на моей груди. «Ты какой-то конструкт рисуешь?» — спросил я, закрывая глаза и прислушиваясь к ощущениям. «Андрей, я тебя люблю», — внезапно быстро проговорила Ольга и попыталась отстраниться, но я прижал её к себе крепче. «Вот поэтому я и предлагаю тебе сбежать, потому что после приготовления к этой проклятой свадьбе ты меня точно разлюбишь». У меня в кармане зазвонил телефон, и я сел прямо, вытаскивая его из кармана брюк. Глянув на экран, поцеловал Ольгу в висок и прошептал. «Я тебе тоже». После этого встал, отвечая на звонок. Ольга осталась сидеть на диване, прижав руку к губам, но глаза её при этом сияли. Я ей подмигнул и улыбнулся, но, услышав голос отца, стал предельно серьёзным. Андрей передает линии Юльке, что я поручаю им начать поиск оставшихся проклятых предметов. Отец на секунду замолчал. Тихон сказал, что слышал о подобном и уверен, что они составляют сеть, внутри которой одаренным мужчинам становится весьма некомфортно жить. Не просто возле проклятой вещи, а внутри сети. «Ты посылаешь девчонок, потому что проклятия касаются только мужчин?» — тихо спросил я. «Да, Ушаков отдает Степку в качестве охраны. Но здесь понятно». Стёпка Юльку одну никуда не отпустит. К ним за каким-то хером хочет присоединиться Федя. Вольф сильно занят, поэтому просто рукой махнул с наказом, и для клана Вольфа форвать кусок пожирнее. А Илья оформил отпуск и решил, что вполне может побыть среди молодёжи эдакой дуэнией. «Я его понимаю», — пробормотал я, едва слышно, прикусив губу, чтобы не заржать. Вслух же сказал, «Нам с Ромкой что делать? Домой возвращаться?» «А вот вы поедете сопровождать Ольгу и Ларису в Париж. Надо Стоянова ублажить, а то он нам спокойно сдохнуть не даст». Я почти видел, как отец скривился. «К первому ноября вы все должны будете вернуться». «Да, Андрей, мы определились с датой вашей свадьбы». «И когда?» Я смотрел на Ольгу и поставил телефон на громкую связь. 1 июля, чтобы устроить празднество в парке. Так будет легче не рассчитавших силы гостей по кустам растаскивать». Отец на секунду замолчал, а потом добавил, чтобы не потерять Егора, который две свадьбы такого уровня не переживет, мы решили сделать двойную свадьбу. Так что можешь поздравить Рому и Лару. И Андрей, я не представляю к вам дуэний и надеюсь на ваше благоразумие. Я тоже на него надеюсь, сказал я и отключился. Ну что же, нас ждет Париж, диплом и жуткие приготовления, после которых мы с Ольгой или сможем преодолеть все что угодно, или друг друга возненавидим. Я очень надеюсь на первый вариант.